Глава третья. Теперь вижу, что клуб действительно популярен. Осматриваюсь, наблюдая бесконечную очередь из желающих попасть внутрь и стать частью пятничного вечера. Уже час топчимся в намертво застрявшей на месте колонне людей без надежды оказаться в здании. Огромная территория, четыре зала с разной музыкой, шесть баров и большой балкон, на котором проходят вечеринки. Салютует Дина и высматривает кого-то. «Ну где же она?» «Кто?» «Однокурсница моя, Нинель. Обещала прийти, но пока нет её. А вообще не переживай, мы и вдвоём неплохо оторвёмся. Кстати, вход пять тысяч стоит, забыла сказать». Забиваю в поисковик курс доллара и достаю сотню, протягивая подруге. Понимаю по взгляду, что для девушки, которая живёт на съёмной квартире в Москве, сумма существенная. «Хватит за двоих? Или принимают только рубли?» «Ещё бы!» — рассматривает зелёную бумажку, словно впервые видит, а уже через минуту протягивает её security. Два коренастых парня в чёрных футболках пробегаются оценивающим взглядом, а затем один из них отходит в сторону, освобождая проход. Дина шумно выдыхает и тащит меня внутрь, тут же смешиваясь с толпой. Яркие, бьющие по глазам пульсации в такт музыки огни подстёгивают желание ворваться в веселье и присоединиться к скачущим людям. Но подруга пробивается между тел, и мы оказываемся возле барной стойки. В стоимость входит бесплатный коктейль. Награждает меня довольной улыбкой и, почти перегнувшись через стойку в попытке докричаться до бармена, что-то быстро говорит. «Сейчас всё будет!» Уже через пять минут мы потягиваем коктейли в высоких бокалах и осматриваемся. Среди хаоса и грохочущих ритмов вылавливаю взглядом лица мужского пола, отмечая, что некоторые довольно привлекательны. Схлестнувшись с парой мужчин, отмечаю заинтересованность, медленно стекающую с моего лица на глубокий вырез платья, которое держится лишь на тонких цепочках. Внушительными формами я похвастаться не могу, стесняясь скромного второго размера. Но ведь никто не отменял женские хитрости, позволяющие создать привлекательную картинку, на которую сейчас и пялится высокий блондин. Награждаю его лукавой улыбкой, словно приглашая подойти, и уже через мгновение двигаюсь в такт музыки под многообещающим взглядом мужчины. И мне не стыдно, что через месяц я должна отправиться под венец с Барни. Возможно, эта поездка — последний шанс побыть настоящей. Через 20 минут пробираемся к стойке, чтобы заказать напитки. Но я торможу после второго, не желая, чтобы воспоминания об этом вечере испарились. А вот Дина, похоже, решает пойти в отрыв, вливая в себя несколько шотов. Теряюсь во времени, заигрывая в движении с блондином, который почти созрел, чтобы продолжить знакомство. Но меня резко дёргают за руку, Я вижу перекошенное лицо Дины, кивающей куда-то в сторону. Быстро перебираю ногами, пока она расталкивает локтями людей, и лишь спустя несколько минут понимаю, что Дина рвётся в уборную, перед которой километровая очередь из девочек. «Ждём». Останавливаюсь, но подруга дёргает в сторону. «Не могу ждать», — с трудом ворочает языком, зажимая рот ладонью. «Меня сейчас тошнит, Ань». «Мне надо туда», — кивает в сторону двери. «Я сейчас», — прижимает ладошку к губам. «Чёрт, Дина». Несколько секунд, чтобы оценить обстановку, схватить её и рвануть дальше по коридору. Как правило, в туалете мальчиков всегда пусто, и я убеждаюсь в этом, когда перед дверью с надписью «Мэн» не наблюдаю ни единой души. Отворяю, заталкиваю Дину в первую же кабинку наслаждаясь звуками спасительного освобождения организма от нескольких коктейлей. И лишь затем наклоняюсь, сканируя пространство под дверями, чтобы убедиться, мы одни. «Не задерживайся!» — стучу по кабинке. «В любой момент могут валиться мальчики». «Почти всё!» Прилипаю к зеркалу, поправляя макияж. А когда собираюсь проверить, не идёт ли кто-то в нашем направлении, Дверь распахивается, ударяясь о стену, и передо мной вырастает мужская фигура. Скальжу глазами по телу, отмечая дорогую чёрную рубашку, обтягивающую сильный торс, шею, на которой выступают канатами вены, наконец добираясь до лица и попадая в капкан его взгляда. Чёрный, словно непроглядная тьма, затягивающий в бездну, гипнотизирует. От этого мужчины раззит звериной энергетикой, подчиняющей без сопротивления. Но моё внимание привлекает шрам, начинающийся на лбу, разрезающий бровь и спускающийся на щёку, где кончик тонет в щетине. След, подобный тому, что запечатлён на лице папы, всё же не такой глубокий и рваный, но не менее устрашающий. Застываю, будто парализованная, не чувствуя онемевшего тела и погружаясь в густой мрак. Опасный и сильный. Над ним бегущей строкой проносится «Danger» — опасно. И я селюсь сдвинуться с места, но по-прежнему осматриваю того, кто взглядом оставляет на моей коже колючие следы. Не сразу понимаю, что в данную минуту испытывая именно то, что пригибает людей перед отцом, когда он, лениво окидывая взглядом, способен довести до истеричного состояния. На нас удушающая аура Парета не действует в силу отсутствия страха перед человеком, который является родным и бесконечно любимым. Но много раз я становилась свидетелем того, как люди опускали головы, когда он входил в комнату. Словно это само собой разумеющийся жест, не требующий напоминания, и позволяющий понять, кто слабее и готов подчиниться. Именно по этой причине ужас, сжимающий тисками моё тело, отпускает, а я без страха изучаю мужчину перед собой. И всё же пропускаю момент, когда он ко мне обращается. «Это мужской», — гремит низкий голос, пронзая хрипотцой и недовольством. «Что?» Выныривая из тумана, улавливаю звуки, которые на пару минут испарились, оставив в моём мире лишь его. Мужской туалет. Он рассержен нашим присутствием. Заставляю себя сдвинуться с места и, открыв кабинку, вытягиваю Дину, которая медленно приходит в норму, но всё ещё дезориентирована. «Прошу прощения». Пробираюсь по стеночке, понимая, что нарываться не стоит. В женском огромная очередь, а подруге плохо, извините. Пищу и, протиснувшись в дверь, спешу покинуть нового знакомого. Лучше трясу Дину, получая более-менее осознанный взгляд. Да, пошли. Возвращаемся, а по пути успеваю отметить двух парней в ярких футболках и с татуировками на шее, которые увлечены энергичной беседой. Непонятно, они ссорятся или же просто спорят, размахивая руками, но когда исчезают в той части, откуда мы только что вывернули, я благополучно забываю о них. «Может, уедем?» — предлагаю подруге, которой сейчас не помешал бы диван и горизонтальное положение, но Дина лишь отрицательно качает головой. «Ты что, Ань, 100 долларов отдали, а толком не повеселились. И сейчас!» — выуживает телефон из небольшой сумочки, и читает сообщение, сразу приободряясь. «Нинель появилась! Пойдём к стойке!» И мы протискиваемся между людьми, пробивая местечко у бара и дожидаясь подругу Дины. Та не заставляет себя ждать, появляясь в ярко-зелёном платье и на высоких каблуках. Она раза в три больше меня, но, кажется, пышная фигура её не смущает. Короткая, подобно Дининой стрижка, добавляет изюминку, делая Нинель привлекательной. Уходим на танцпол, оставляя рыжую у стойки, и продолжаем веселье, пока не раздаётся крик, оказывающийся громче музыки, и толпа застывает. Спустя двадцать минут помещение медленно освобождается по приказу полиции, и все ползут к выходу. «Интересно, что случилось?» — шепчет Нинель. Уверена, что-то серьёзное, раз всех выгнали из клуба вечером в пятницу. В выходные здесь вздохнуть негде. «Поехали, девочки, вряд ли мы попадём внутрь», — скулю, желая избавиться от высоких каблуков, которые напоминают истерзанным ногам, что три дня я шаталась по Москве. «Подожди», — шипит протрезвевшая Дина. «Я хочу посмотреть, в чём дело». Многие, как и мы, с интересом наблюдают за движениями полиции, не спешат покинуть территорию. Мы с девочками в первом зрительном ряду, и площадка как на ладони. Понимаем причины стремительного завершения вечера, когда из клуба выносят два тела в чёрных пакетах и кладут на каталки. Мужчина в форме подходит к одному из них и расстёгивает мешок. И я едва слышно охаю, потому что сразу вспоминаю одного из двух парней, направлявшихся в туалет после нас. Но меня охватывает паника, когда понимаю, что там же... Остался незнакомец со шрамом. Полицейский не сразу подходит ко второму телу, но, рассмотрев, кто в пакете, я облегчённо выдыхаю, потому что по непонятным причинам не желала бы увидеть мёртвым опасного мужчину, оставшегося в уборной. Странное и напрягающее чувство проходит, когда меня отпускает, и девчонки, наконец, соглашаются отправиться домой. Вот же чёрт! Подруга, скидывая туфли, направляется в ванную, чтобы бросить резкий комментарий, когда в отражении на неё смотрит девушка с помятым лицом и испорченным макияжем. «Прости, Ань, неудобно вышло. Хотела развлечь тебя, а сама не рассчитала силы. Всё в порядке. Это не последняя пятница, да и мы всегда можем найти развлечения не только в клубе. Ты как себя чувствуешь?» «Лучше, после освобождения». Указывает на свой рот. Мне показалось, или в туалете ты с кем-то разговаривала? Да, с мужчиной. Он был недоволен нашим присутствием, поэтому я поспешила утащить тебя. Симпатичный? Лыбится она, отпивая большими глотками минералку. Не рассмотрела. Не желаю признаваться, что изучала его с неподдельным интересом, увязнув в капкане тёмных глаз и напитываясь животным магнетизмом. Стряхиваю наваждение незнакомца со шрамом, напоминая себе, что такие мужчины не для меня. Они не подходят под определение «хороший мальчик» и скорее из серии «папа и Гриша». От таких с детства мне было велено держаться как можно дальше, чтобы не заполнять нашу семью сомнительными элементами. «О, смотри!» Дина тычет в меня телефоном, и, взяв его в руки, я не сразу понимаю, на что должна смотреть. куда Вот же. Два часа назад в клубе «Мелта» был убит сын депутата Эдуарда Андросова. Макар Андросов — один из акционеров корпорации «Призма», занимающийся добычей алмазов. Также был застрелен его друг Юрий Самаров, который, по сведению правоохранительных органов, всегда сопровождал Эдуарда. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». «О, смотри, фото уже кто-то выложил». Она открывает картинки, и мы рассматриваем два тела в кабинках того самого туалета. Сразу отмечаю особенность выстрелов — один в голову, один в сердце. И если Дина, далёкая от мира криминала, не понимает, что видит, то я могу сказать точно — заказ. Чисто, быстро и тихо, судя по тому, что в новости указывается, тела нашли не сразу. Зашёл и вышел, умело смешавшись с толпой. На секунду пролетает мысль о незнакомце, которую я сразу же отгоняю прочь, не желая вдаваться в подробности произошедшего и рассматривать мужчину со шрамом в качестве злодея. В атмосферу клуба он не вписывался, но кто знает, может, для таких имеются особые предложения для развлечений, которыми он и воспользовался. Для гостей VIP категории однозначно приготовлено нечто более привлекательное, чем скачущая под громкий бит толпа. «Хватит на это смотреть». Вырвав из рук Дины телефон, закрываю страницу. «Мы их не знаем. Тебе их не жалко?» «Мне жалко лишь тех, кто мне не безразличен». «Если ты собираешься всю жизнь сочувствовать каждому встречному, сердца не хватит». «В большинстве своём люди этого самого сочувствия не заслуживают, создавая сами себе проблемы. Причина может быть разной». «То есть, если на твоём пути попадётся человек, который нуждается в помощи, ты не поможешь?» Дина сканирует пытливым взглядом, ожидая ответа, который, скорее всего, ей не понравится. «Если человек находится в безвыходной ситуации, которая требует вмешательства со стороны, да. Если же на меня просто стремятся перекинуть вполне решаемые проблемы, нет. Папа мне всегда говорит...» Не бери больше, чем можешь унести, шея сломается. Чем старше я становлюсь, тем отчетливее я понимаю, что он прав. В каждом из нас есть предел, после которого происходит надлом, и помощь другому оказывается фатальной для тебя самого. «А мне всем хочется помочь». Дина пожимает плечами и опускает глаза, чем цепляет мою крепко спящую совесть. «Не могу пройти мимо». Дина. Присаживаюсь у её ног и, поймав потускневший взгляд, продолжаю. «Я не говорю, что сострадать — это плохо. Я лишь хочу донести, что не все этого заслуживают. Бывают люди...» Мнусь, не зная, как объяснить то, чем делился отец, описывая своё прошлое и часть настоящего. «Которых очень сложно назвать людьми. Я очень надеюсь, что тебе никогда не придётся столкнуться с такими». Но если всё же так случится, что на твоём пути возникнет недостойный человек, надеюсь, ты примешь верное решение и оставишь его проблемы в стороне. «А что значит сложно назвать людьми?» Округлившиеся глаза просто кричат о непонимании озвученных мною образов. «Это те, кто совершает поступки, которые находятся за гранью твоего понимания». То, что делают эти люди для тебя, неприемлемо и несвойственно. Например, два парня, которых сегодня убили. Ты сострадаешь их, убийца?» «Нет, конечно», — недовольно фыркает, вскакивая со стула. «Он забрал жизнь. Неважно, в чём и перед кем провинились эти парни, но смерти они не заслуживали». «Не факт», — хочется ответить Дине, «но я вовремя торможу себя, чтобы от моих слов...» Не разнесло девственный мозг, который не примет того, что могу принять я. В нашей семье есть вещи, которые все принимают постфактум, как, например, история жизни отца и Гриши. Вот об этом и говорю. Не все достойны помощи. «Я тебя поняла», — кивает Дина, в глазах которой разливается облегчение. «Есть люди, которым ты можешь помочь, но не хочешь в силу собственных убеждений, так?» Если просто — да. Ещё проще — не всем требуется помощь. Иногда спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вывод. Простой. Пора спать. Хохочу, усилясь разрядить обстановку и вытащить Дину из того хаоса, в который она себя тщательно заталкивает. Все умные беседы завтра, когда твой организм отойдёт от десятка шотов, а я придумаю ответ. Толкаю её в комнату и уже через двадцать минут рядом слышится мерное посапывание, а подруга, наконец, замолкает. Ворочаюсь, думая о разговоре с Диной и смысле сказанных мною слов. Пять лет назад Тассе пришлось делать выбор, благодаря которому Гриша сейчас рядом. Я много раз прикидывала положение, в котором оказалась сестра на себя, так и не дав однозначного ответа. А смогу ли я совершить столько усилий для одного человека? Ради семьи — да, а ради кого-то постороннего. Но Яров уже тогда плотно засел в мыслях и сердце таси именно поэтому её действия были направлены на спасение дорогого ей человека. Ради Барни я вряд ли решилась бы поступиться со своим благополучием, а кого-то более значимого в моей жизни не случится. С этой мыслью проваливаюсь в сон, в которой нагло является незнакомец со шрамом, вызывая стойкое желание никогда больше с ним не встречаться.